В голосе Лептагов любил все. Тот был и красивым, и пластичным, и мягким, и податливым, и, главное, необычайно благодатным. Если от других материалах художники могли говорить лишь, что цветом или фактурой они подобие человеческой плоти, как кость, дерево, или прочные, долговечны, бронза, мрамор, То, с чем работал он, Лептагов, было самим человеком, его плотью, но еще больше его духом, его душой. Я давно знал, да Лептагов это и не скрывал, что очень большое влияние на то, как он работал с голосами, оказала река. Вся система постановки дыхания у хористов... Так же, как и все движения звука в хоре, фактически было повторением того, что он видел на Волге. Он требовал, чтобы каждая спевка начиналась с долгой, медленной тишины, подобной той, когда река под льдом и вместе с округой занесена снегом. Потом пробуждение и первый яростный акт схватки с собственным грехом. Здесь любому было нетрудно разглядеть сходство с коротким и таким же бурным ледоходом. Дальше вода прибывает и прибывает, заполняя русло. Она вздымается выше и выше, и, наконец, как тесто, перевалившись через край, выходит из берегов, затопляя все окрест. Лишь в середине лета она, словно блудный сын, вернется назад и снова потечет спокойно и плавно. Последним днем, когда хор пел безукоризненно, было 11 июля. Потом вокруг Кимур, как и по всей Центральной России, где с мая впервые за сто лет не было ни одного дождя, начали гореть леса и торфянники. В воздухе с утра стоял густой черный дым, и хор по-прежнему, аккуратно сходясь на спевки,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 Люди, как маны небесные, ждали дождя, но его не было. Только под вечер звук, наконец, рассеялся и затих, слившись с наступающими сумерками. Следующие сорок дней из-за пожаров стали для Лептагова и всего огромного множества его хористов бесконечным мучением.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 Незаметно даже малейшего трепетания губ, значит, в легких у них скоро не будет и капли воздуха, то есть конец скоро, очень скоро. И ты ждешь и уже хочешь этой минуты, потому что в тебе самом сил остановить их нет. Лептагов помнил, как в Петербурге, когда он в первый раз их услышал, Его поразила мысль, что и он зависим от этих голосов. Они — та струна, которая держит тебя на плаву. Хотя шевеление губ не видно, это то дыхание, которое делает тебя живым. И просить, чтобы пение оборвалось, значит хотеть себе смерти. Вера, что в этих протяжных, словно паутина высоких голосах, его спасение — Позже уже никуда не уходила. Временами она слабела, потом снова усиливалась. Он-то знал, что это так и есть. То опять сомневался, но все равно в нем было, что придет час, когда его спросят. «Как ты мог хотеть, чтобы эти голоса смолкли?» и «Ему нечего будет ответить». Он тогда сделался совсем немощен, слаб, но из последних сил, что у него остались, будет молить Господа об одном — жить как угодно, только бы жить и не умирать. Он даже сам будет готов подпевать своим хористам, петь хотя бы в те секунды, когда они набирают в легкий воздух, потому что поймет, что жизни нельзя дать прерваться, нельзя, чтобы ее не было и мгновения. И он будет молиться, верить, что и Господь это поймет, что так же будет и с Господом. Он тоже долго-долго будет стоять на берегу реки, слушая почти что одну ноту тянущих хористов, ждать, что вот сейчас они, наконец, прекратят. Будут идти месяцы, годы. Для человека время, которое минит, сравнимо лишь со временем полной его жизни, жизни с детством, юностью, зрелостью, старостью. Оно, это время, будет идти и идти, а у Господа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 Из-за этого он несколько часов промучился, пытаясь заснуть, но ним смог. Земля и здесь, хотя он лег у самой воды, была жесткая, сухая, и ему не удалось даже задремать. Впрочем, дело было не в одной спекшейся каменистой земле. В пять лет он свалился с лошади, повредил позвоночный диск, так что с тех пор его обычной постелью Были голые доски, хуже было то, что, как и все, он задыхался. Последний месяц горело уже везде. По обоим берегам реки горели верховые и низовые болота, горели леса, горели поля с выколосившимся и сразу на корню засохшим ячменем. Сгорело несколько соседних деревень, и было ясно, что, если не пойдут дожди, та же участь ждет скоро и остальные. С правого высокого берега, где стояли и баритоны, было хорошо видно, как ветер несет на эти деревни горящие сучья, ветки, куски коры. И как занимается сначала одна, за ней другая изба, а потом уже весь ряд. Они видели, как крестьяне каждый раз принимались кричать, бестолково суетиться, наконец разобравшись, что к чему, бежали на реку и к колодцам за водой, после чего по цепочке из рук в руки, старательно передавали полные ведра, пытаясь сбить пламя, хотя бы не дать ему перекинуться дальше. Но жары и сухость были столь велики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 ма и вовсе стояла непроглядная. Не было видно ни звезд, ни луны. Хотя сегодня он помнил это было полнолуние и знал, что на небе нету ни облачка. Лишь иногда, когда то тут, то там загоралась новая деляна леса и вверх сразу поднималось высокое сильное пламя, он мог различить силуэты своих людей, их спящие разбросанные тела, Но этот свет быстро тонул в дыму, и опять ничего не было видно. Он по-прежнему лежал у самого берега, хоть и здесь, у большой реки, с беспрестанно текущей холодной водой все равно задыхался, все равно то и дело, как и его спящие харисты начинал заходиться в кашле. Так он без всякого толка промучился несколько часов. А потом решил, что хватит. Пора ехать. На другой стороне была шахматная клетка. Часть берега выгорела, сделалась в больших черных проплешинах. Но многие рощи огонь пока не тронул, обошел боком. Листья в них тоже пожухли и пожелтери. Но временами там, как и раньше, попадалось зверье, летали птицы. Их же берег горел уже по третьему кругу. Здесь давно не осталось и кусочка живого места. Каждый раз Лептагову казалось, что гореть тут больше нечему. Месяц назад он даже решил, безопасности ради, полностью перевезти сюда хор. Сказал, что они тронутся, едва от сгоревшего торфа перестанет тянуть дымом и воздух хоть немного очистится. Действительно, болото как будто дымили все меньше, и он, наконец решившись,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 как обычно. Он свято верил, что обязан предусмотреть любую мелочь, сделать, чтобы хористы могли ни о чем, кроме пения, не думать. Откуда-то изнутра торфянника снова врывался огонь, и снова левый берег, сводя его работу на нет, несколько дней исправно горел. Переезд срывался уже дважды, причем из-за этой суеты приходилось полностью прерывать спевки. И все же у меня никогда не было ощущения, что Лептагов считал это гнездившееся в торфе пламя врагом. Наоборот, он непонятно для меня быстро перестраивался. Вел себя так, будто его прежняя деятельность никак не была связана с хором, вообще с пением. Нет, с самого начала он просто складывал алтарь, предназначенный для всесожжений. И раз вышедшее из земли пламя пожало то, что было для него приготовлено, значит, все хорошо, правильно, жертва принята. Впрочем, нередко они слышали от него и другое. Он говорил им, что это «огонь из преисподней». Тот огонь — та кара, что ждет их всех, грешных и несчастных. Рано утром 19 августа, убедившись, что из-за дыма они петь сегодня не смогут, Лептагов объехал на ялике, только что проснувшийся за хор, и объявил, что репетиции не будет. Вместо нее через два часа они должны собраться на левом, низком берегу,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 Лептагов когда-то недолго учился в морском гвардейском училище и теперь шел по болоту твердо, размашисто, тем же шагом, какому был приучен Гардемаринам. Он знал, что перед хором он прав. Не оглядываясь, он вел их по этой мягкой, зыбкой, все время дышащей под собой почве, и верил, что они один за другим проваливаются в неё, не успев ни испугаться, ни крикнуть. Земля просто расступается под ними, под их ногами, и, приняв их грешные души, снова-снова сходится. Он вел хор по болоту, которое еще дымило. То тут, то там из торфа вырывался огонь, быстро перебегал рядом с воронкой, и сразу газ, потому что гореть больше было нечему. Земля была податлива, как пух, и так же легко ноги по щиколотку уходили в этот нежный торфяной пепел. Он был теплым, кое-где еще даже горячим, и ты никогда не знал, остановится ли твоя нога, или ты так и утонешь в этой мягкой серой перине»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 Зачем он привел их сюда? Почему не хочет вернуться? Ведь пепел можно собрать и куда ближе к реке. Он, чтобы подбодрить харистов во весь голос кричал, что бояться нечего. Суть не в них, а в их грехах. Грехи их тяжелы, грехи тянут их вниз, если же они действительно раскаялись, и Господь простил им. Они сделаются легки, словно идущий по водам Христос. Первые высокие языки пламени преобразили Лептакова, будто их он и ждал. Так он с детства был косноязычен.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 Словно освободившись от этих бесконечных спевок, бесконечного учительства, он восторженно и громогласно, чтобы услышали все, объявил, что это огонь из преисподней, что она близка, совсем рядом, что пламя ее ждет, не дождется их всех грешных и страждущих, всех-всех до последнего человека». С непонятной радостью он кричал им, что как бы ни старались они вознести молитвы Господу, как бы ни верили, что пение их с Лептагова помощью уподобится ангельскому, и они будут прощены, это зряшные надежды, всех ждет одно гиена огненная. Он брал в руки горсть горящего торфа, Тот был легок и сух, стоило размять его пальцами, он превращался в пыль, и Лептагов возглашал, что то же будет и с ними, в пыль превратятся их тела, и прах будет развеян по ветру.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 Они захлебывались в кашле, и ему вдруг делалось их жалко и стыдно, что он ждет, когда они смирятся и кончат мучить себя. Так гуськом друг за другом они шли несколько часов. От жара, сухости воздух дрожал, вибрировал. Иногда вообще ничего нельзя было разобрать, и Лептагов долго не замечал, Впрочем, заметив, он лишь удивился, что кашля, несмотря на гарь стала меньше, и голоса хористов звучат время от времени почти как когда-то звучали в его хоре. Жары пламя разрывали воздух, голоса то и дело скатывались, падали в эти ямы, и все же каждый раз у них доставало силы выбраться.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 Он любил своего Господа, любил, когда тот был добр, и теперь был рад, что его Господь над ними милостивится. Он шел и говорил себе, что, наверное, Господь с самого начала знал, что простит им, но тут он снова путался и снова не понимал, зачем он, Лептагов, тогда был к ним послан». Но об этом он думал недолго, потому что куда больше его занимал сейчас воздух. Тут были две, обе целиком зависимые от воздуха силы, дыхание и звук. Когда он позвал за собой хор...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 И всякий раз, упав он, думал, что не встанет. И тут ему, наконец, повезло. Вокруг всё давным-давно выгорело. Не было ни одной зеленой былинки. И вдруг чуть-чуть вбок от того, где они шли, совсем рядом, он увидел куст цветущего шиповника. Жар, наверное, обманул его и он зацвел второй раз. Лептагов на шаг отступил в сторону, чтобы не мешать хору идти туда, куда он шел, и когда они, один человек за другим, даже не обратив на него внимания, прошли мимо, понял, что он, Лептагов, сделал все, что мог. Он был им больше не нужен. Они пели, говорили с Богом, и даже не помнили о нём всё-таки тогда как ни был он слаб он огорчился он увидел насколько привык что они его хор что они слушают его едят из его рук они уходили все дальше и дальше звук то терялся то возникал снова и даже нельзя было понять с какой стороны Каждый раз он не знал, услышат ли их еще или на этот раз все. Конец. Но это было уже неважно. Как он добрался до куста и в его тени заснул, Лептагов не помнил. Когда он очнулся утром следующего дня, куст давно завял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 не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Сентябрь 1996 года. Звукорежиссер Елена Ситникова читал Валентин Перкин.